Он поддерживал образ этакого американского хорошего мальчика, за которого любая мать мечтает выдать свою дочь. Он всегда был ухожен и одет с иголочки, с хорошими манерами, по крайней мере на публике, грамотной речью и дипломом магистра наук. Этот облик доктора Джекила скрывал личность мистера Хайда с его взглядами на расовые вопросы, волновавшими тогда социальные и политические круги Америки. На публике он не говорил о ненависти, а только о культурном наследии и истории. Он сеял в массах консервативно настроенных американцев семена нового расизма, соединяя антипатию к черным и прочим меньшинствам, с общим недовольством правительством и страхом перед сложным, вечно переменчивым миром. Дюк заявил в интервью журналу Уик в 1979 году. «Я не проповедую превосходство белых» хотя добавил, что твердо верит. Белые превосходят черных и прочие меньшинства. «Я проповедую белый сепаратизм», — подчеркнул он. «Я хочу, чтобы все черные отправились обратно в свою Африку, где им и место. Но я бы даже не возражал отдать им часть этой страны, возможно, пару штатов, если они готовы жить изолированно». Дюк развил подход к пропаганде, придав ей профессиональный вид. Он избегал появляться в рясе клана на публике и в средствах массовой информации, предпочитая костюм с галстуком. Он не использовал в своих выступлениях оскорбительные эпитеты в адрес чернокожих, в частности слово "нигер", и призывал своих последователей к тому же, когда они представляли клан и излагали суть своего дела. По сути, он создал образ клана как культурного движения, сделав его легитимной и заслуживающей внимания организацией для тех, кто искал способ выразить недовольство собственной жизнью и политикой правительства. В 1979 году Дюк, известный своим участием в неонацистском движении в период учебы в колледже при Государственном университете Луизианы, где он устраивал парады в униформе наподобие нацистской, Баллотировался в Сенат штата Луизиана от консервативных демократов и набрал 26% голосов. В 1988 году он даже участвовал в предварительных выборах на пост президента от Демократической партии, но не попал в окончательный список кандидатов. После этого он добился выдвижения от популистской партии и в конце концов был включен в избирательный бюллетень в 11 штатах и стал техническим кандидатом еще в нескольких. Вскоре он поменял свою партийную принадлежность, перейдя из демократов в республиканцы. В 1989 году Дюк участвовал в выборах на пост представителя штата Луизиана в избирательном округе номер 89 и победил. В следующем году он баллотировался в члены Сената США от республиканцев Луизианы, но проиграл. В 1991 году баллотировался на пост губернатора Луизианы, но также проиграл. В 1992 году он предпринял еще одну безуспешную попытку попасть в число предварительных кандидатов на пост президента, теперь уже как представитель республиканской партии. В 1996 году тщетная попытка занять кресло в Сенате США. И, наконец, в 1999 году Дюк, как представитель республиканцев, участвовал в дополнительных выборах по замещению члена Палаты представителей США Боба Ливингстона, против Дэвида Виттера, и снова проиграл. Тем не менее, все кампании Дюка, даже провальные, обеспечивали ему широкий общественный резонанс, благодаря которому он мог распространять свою философию и продвигать российскую идеологию. Это вызывало нападки со стороны его соперников, приводящие к напыщенным тирадам популистского толка в защиту Дюка. Либералы, в свою очередь, Выступали против того, в чем они видели неонацистскую версию Адольфа Гитлера в белой рясе. Все вместе давало пищу оживленным пересудам. Если бы Дюк не светился в списках кандидатов во всех этих гонках, большая часть его взглядов, если не все, едва ли привлекла бы внимание СМИ. Тот факт, что он победил на выборах как кандидат от республиканской партии после того, как дважды проиграл как кандидат от демократов, Многое говорит о менталитете его избирателей. Консервативная политическая программа республиканцев правого толка была в те годы, и во многом остается до сих пор лояльной к экстремистским группам белых американцев, разжигающих межрасовую ненависть наподобие Куклукс-клана. На следующий день после встречи в баре угловая Луза у меня состоялся первый телефонный разговор с самим великим магистром. Читая один из памфлетов клана, который вручили Чаку, я обратил внимание на контактный телефон «Голоса клана», зарегистрированный в городе Палм-Харбор в штате Флорида. Позвонив по этому номеру, я быстро понял, что «Голос клана» просто зачитывал сообщения, записанные на автоответчик для различных регионов страны, ведущих пропаганду ККК. Это были типичные образцы белой шовинистской риторики. «Проснись, белый человек!» Черный человек хочет отобрать у тебя твою женщину и работу. Еврей хочет отобрать твои деньги. Жидовское оккупационное правительство, зионист окупает говермент, ЗОК, хочет лишить тебя гражданских прав, гарантированных Конституцией США, и сделать рабом всякого зверья и их жидовских хозяев. «Твое единственное спасение – вступить в орден рыцарей Кук-Лукс-Клана, единственной группы патриотов, преданных делу сохранения твоего наследия и достойного положения в белом американском обществе». ЗОГ – это типичное обозначение США белыми шовинистами, отражающее их убежденность в том, что Америка управляется и контролируется еврейским сообществом, получающим указания из Израиля. Зверьем, как можно догадаться, они обозначают всех темнокожих, не белых людей, находящихся по их представлениям в подчинении у евреев. И вдруг этот голос, бубнивший свою проповедь ненависти, сказал «Привет!» «Привет!» — сказал я. «Кто это?» «Это Дэвид Дюк, настоящий голос клана!» — сказал он и хохотнул. Должен признаться, это был сюрприз. Я Рон Сталвард, один из новых членов отделения «Колорадо Спрингс». Рад тебя слышать. Мы обменялись любезностями, и я выразил свое восхищение его лидерскими качествами и бесстрашием. Чувствовалось, как ему приятно лезть. «Мистер Дюк, это правда, что вы планируете поездку к нам в январе?» «Да, планирую. Мы пока согласовываем сроки. Надеюсь, ты тоже там будешь». Я похвалил его за популярность и покровительство который клан обрел под его руководством, и он начал хвастаться всем, чего достиг. Я знал, что ключ к успешному взаимодействию с такими, как Дюк, и даже с такими, как Кен, которого уж точно не назовешь одаренным руководителем, расхваливать, заискивать, расписываться в беззаветной преданности. Мы говорили минут 15, а потом он сказал, что скоро намечается митинг ККК в Палм-Харбор, и ему нужно подготовиться. Под конец нашего разговора он снова выразил надежду встретиться со мной, когда приедет в наш город. Положив трубку, я улыбнулся. Все складывалось даже лучше, чем я сам бы планировал. Трап и Чак не могли поверить, что я только что разговаривал с Дэвидом Дюком. «Чокнутый ублюдок!» — сказал Чак. Они были поражены. Я делал, что хотел, а эти идиоты клевали. Мои коллеги расхаживали по департаменту и всем говорили, представляете? Этот сукин сын разговаривает с Дэвидом Дюком. Я чувствовал, что расследование активно продвигается. Это было приятно. Теперь вся информация, которая касалась клана, от газетных статей до телефонного хулиганства, стекалась ко мне. Но я был далеко не единственным, кто знал о попытках клана усилить свое присутствие в Колорадо Спрингс. Другие люди тоже видели эти объявления, читали эти статьи и испытывали беспокойство. В тот же день, когда со мной говорил голос клана, мне сообщили о первом публичном протесте против усиливающегося присутствия ККК в Колорадо-Спрингс. Эта весть пришла ко мне в виде служебной записки, в которой говорилось, что черные и латиносы планировали поджог машин, принадлежавших членам ККК. Это, по всей вероятности, была достоверная информация. На следующей неделе в обществе стали расходиться слухи, о том, что Дэвид Дюк собирается в Колорадо-Спрингс в январе для проведения вербовки от имени местного отделения ККК при активной поддержке СМИ. В департамент поступило сообщение о волнениях в торговом центре «Саутгейт», расположенном на южной окраине Колорадо-Спрингс, и туда выехали наши сотрудники в форме. Они увидели восьмерых демонстрантов, мирно шагавших с плакатами против ККК и раздававших брошюры. Одним из демонстрантов, как я потом узнал, был профессор колледжа Колорадо, престижной частной четырехгодичной школы. Брошюру, напечатанную на английском и испанском, опубликовал МКПР, Международный комитет против расизма, International Committee Against Racism, и на ней был указан Денверский почтовый адрес. Позже я узнал, что на тот же вечер запланировано собрание МКПР и посетил его под служебным именем. Это положило начало моему параллельному расследованию под прикрытием, связанному с прогрессивной лейбористской партией и ее крышующей организацией, Международным комитетом против расизма. Люди, выражавшие протест в торговом центре, были обычными неравнодушными гражданами, желавшими заявить, что они не хотят видеть в своем городе такие разжигающие ненависть группы, как клан. Однако МКПР иногда называемая просто КПР – Комитетом против расизма, представляла большую опасность и для клана, и для правоохранительных органов. МКПР и его головная организация ПЛП – Прогрессивная Лейбористская партия – были радикальными структурами экстремистского толка, хорошо организованными и безоговорочно преданными делу полного разгрома куклук клана Их действия четко планировались, они эффективно использовали демонстрации протеста в своих целях и могли спровоцировать насилие. Важно помнить, что это были 1970-е, время грандиозных политических и общественных волнений в Америке. Взрывы террористов стали обычным явлением по всей стране, особенно в таких беспокойных городах, как Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско. Не менее десятка радикальных подпольных группировок, сегодня почти забытых, атмосферное подполье, фронт освобождения нового мира и симбионистская армия освобождения взорвали в 70-е сотни бомб. Дошло до того, что многие люди стали воспринимать террор как неотъемлемую часть повседневной жизни. На собрании присутствовал член МКПР из администрации Денвера, Профессор Денверского университета Мариана Гилберт, а также денверский представитель прогрессивной лейбористской партии Дук Вон. Вон представлял и ПЛП, и МКПР. Комитет против расизма был крышей прогрессивной лейбористской партии. В МКПР входили обычные граждане, не всегда имевшие оформленные политические убеждения. ПЛП, напротив, состояла из наиболее убежденных и агрессивных, политически ангажированных личностей, значительная часть которых придерживалась коммунистической идеологии. Дук был коммунистом, но при всякой возможности поддерживал МКПР. Я смог посетить это собрание, поскольку они благоволили к черным, однако там я использовал свое служебное имя. Поскольку один Рон Сталвард вступал в клан, другому Рону не стоило посещать радикально-левацкие мероприятия. На собрании обсуждалось создание в Колорадо-Спрингс отделения Комитета против расизма и планы по противодействию ККК и предстоящему визиту Дэвида Дюка. Общественный протест против присутствия ККК стремительно рос. К нему присоединился целый букет всевозможных аббревиатур. ЛАМЭХ – Колледж Колорадо, СЧС – Союз Черных Студентов – Колледж Колорадо, ЛАРАЗА – Колорадо-Спрингс. ОСРК – Объединенный Союз Рабочих Колорадо, Денвер, ЛНБЛ – Люди на благо людей, Колорадо Спрингс и АРК – Антироссийская Коалиция Колорадо Спрингс. Левацкие группировки, объединившиеся против клана, были слабо организованы и по большей части отрицали насилие. И все же я чувствовал, как атмосфера в городе накаляется, как распространяются страх и злоба. ККК планировал поджоги, марши и вербовку. Их противники, хотя и менее грозные с виду, могли провоцировать вспышки насилия и волнений. Мое расследование становилось все более важным, чем раньше. Арон Сталвард, подающий надежды новичок ККК, поднимался по иерархическим ступеням организации гораздо быстрее, чем мы с коллегами могли ожидать. Глава пятая. Пожарный и жупел. Население Колорадо-Спрингс насчитывало порядка 250 тысяч человек, а в нашем департаменте полиции служило около 250 полисменов. Это был типичный военный городок, учитывая размещенные здесь Академию ВВС и базу ВВС Питерсон со своими типичными проблемами. Молодежь, приезжавшая по поразвлечься, проститутки, наркотики, драки и все прочее, что позволяют себе люди, когда хотят серьезно отдохнуть. Однако до сих пор мы не страдали от политических дрязг и ксенофобии, если не считать Фреда Уилкинса из Лейквуда в штате Колорадо, юго-западной окраины Денвера. Фред Уилкинс, пожарный города Лейквуда, был организатором штата, великим драконом от Кук-Лукс-Клана и головной болью Лейквудского городского совета из-за своих российских убеждений, которые он излагал в интервью различным СМИ. Все его действия оставались в рамках закона, с некоторыми натяжками, но никакого криминала. Бесчисленные статьи в газетах и журналах расписывали его деятельность во имя ККК. К примеру, в феврале 1978 -го года журнал «Денвер» опубликовал статью под заголовком «Невидимая империя снимает маски. Генеральный план ККК». В ней Уилкинс заявлял «Клан — это надежда белой расы для Колорадо и всей нации, и мы хотим дать белым американцам возможность вступить в наши ряды. Мы собираемся выйти в народ, чтобы люди увидели новый, возрожденный куклукс клукс клан Возмущение общественности позиции пожарного Уилкинса подтверждалось ответными публикациями и жалобами на имя городских властей Лейквуда. Каждый раз он подвергался общественному порицанию и критике. Однако ему все сходило с рук. Его горячая приверженность клану укладывалась в рамки прав, гарантируемых первой поправкой Конституции о свободе слова и печати. До тех пор, пока она не мешала ему исполнять обязанности пожарного, городские власти ничего не могли с ним поделать. Более того, он считался образцовым пожарным и даже согласно одному отчету делал искусственное дыхание рот в рот одному чернокожему, спасенному из огня. Уилкинс всегда четко разделял работу и личные убеждения. И официальные лица города могли лишь выражать ему свое неудовольствие по поводу узости его мышления. Он ясно высказал свою позицию в статье в журнале «Денвер». «Если где случится пожар, я всегда тут как тут». «Найдется немного людей, которые хотели бы, чтобы я потерял работу. Но у меня есть право, гарантированное Конституцией, верить в то, что я считаю правильным». Это не мешает мне быть хорошим пожарным. Моя работа – защищать жизнь и собственность всех граждан, как белых, так и меньшинств. Это я и делаю. Люди спрашивают, не расист ли я. Я говорю им, что это зависит от того, что под этим понимать. Если для вас расист – это тот, кто ненавидит другие расы, то это точно не я. Если же считать расистом того, кто любит свою расу, тогда я определенно расист. Фреду нравилось быть на виду. Он все время давал интервью, привлекавшие скандальное внимание. Как и Дюк, он стремился представить клан в самом выгодном свете, заявляя, что клан не желает притеснения или подавления какой-либо расы, но полагает, что каждой расе для максимально полного развития своего потенциала нужно жить отдельно. Соответственно, клан однозначно против расовой интеграции и межрасовых браков. Полное разделение раз ради их взаимной пользы. О черных Уилкинс говорил. Мы полагаем, что они непригодны и неприемлемы для белого общества. До тех пор, пока они участвуют в белой культуре, у нас сохраняется высокая преступность, повышенные налоги на соцобеспечение, низкие образовательные трудовые нормативы и в целом дальнейшая деградация белой цивилизации. Мы хотим сохранить дружественные отношения с черным обществом, но жить раздельно. То же самое касается мексиканцев и прочих меньшинств. В рамках своего расследования я позвонил мистеру Уилкинсу. Я предпочитал говорить с человеком, находившимся на верхушке пищевой цепочки, а не с местным организатором вроде Кена, который стоял у ее подножия и не мог дать мне точных сведений. Как детектив, занятый сбором информации, Я хотел знать как можно больше об Уилкинсе и считал, что телефонный разговор будет лучшим способом установить с ним контакт. К тому же Лейквуд находился недалеко от Денвера, и я мог начать прощупывать почву для внедрения денверского детектива под прикрытием колорадский штаб ККК. Я знал, что разведывательный отдел полиции Денвера не вел ни одного активного расследования деятельности клана. Уилкинс ответил на звонок, и я представился. «Меня зовут Рон Сталвард. Я член нового отделения в Колорадо-Спрингс. Честь имею доложить мистер Уилкинс. Он был рад, что я позвонил ему. Ему, как и Дэвиду Дюку, нравилось, когда перед ним лебезили. Всего-то и требовалось, что восхищаться ими. «Я хочу узнать как можно больше о нашем деле», — сказал я. Я расспрашивал его о печатных изданиях, которые могли бы помочь мне узнать об истории и деятельности клана. Он обещал выслать мне несколько выпусков крестоносца. Я также спросил о своей членской карточке, и он сказал, что выяснит ее статус. Он знал, что она еще не готова, но если я не получу ее в течение двух дней, мне нужно сообщить ему об этом. И он лично свяжется с национальным штабом в Луизиане, чтобы ускорить этот процесс. Я также еще спросил об объявленном визите Дэвида Дюка в Колорадо-Спрингс в январе. Уилкинс подтвердил, что Дюк прибудет ориентировочно в первую неделю января. Он надеялся успеть собрать сотню клановцев в рясах для марша. Ему хотелось знать мое личное мнение об интервью, которое дал местный организатор Кен Одел газете «Телеграф». Я сказал, что Кен очень хорошо изложил цели и задачи организации и что, по моему мнению, это будет хорошо принято публикой. Уилкинс спросил, следует ли ему дать больше личных интервью СМИ «Колорадо Спрингс». Я ответил утвердительно. И он выразил желание встретиться со мной в Лейквуде, чтобы обсудить деятельность организации в «Колорадо Спрингс». Разумеется, я согласился. Уилкинс объяснил, что основные стремления клана сосредоточены вокруг политической арены. Их целью было добиться избрания клановцев на государственные должности разных уровней по всему Колорадо. Если они не смогут найти квалифицированных клановцев для выдвижения на выборную должность, тогда, сказал Уилкинс, мы поддержим всякого, кто разделяет нашу философию. Если такой кандидат захочет нашей публичной поддержки, мы ее обеспечим. Мы можем помочь ему и в финансовом плане. Важно внедрить правильные мысли в правительство. Он упомянул, насколько хорошо в политическом плане организованы нигеры. Мы должны добиться того же, чтобы защитить то, что имеем. Мне нужно идти, — сказал он. Но я с нетерпением жду нашей встречи, Рон. Я поблагодарил его за потраченное на меня время, обязательный подхалимаш, и мы закончили разговор. Восемь дней спустя Кен позвонил на служебный номер бригады по наркотикам, моему альтер-эго Чаку чтобы объяснить задержку моей членской карточки. Он сказал, что еще не получил карточку, поэтому мне пока нельзя участвовать в полной мере в деятельности клана». Он лично говорил вчера с мистером Дюком, и тот обещал ему, что будет в Колорадо-Спрингс в начале января. После встречи с Чаком в баре «Угловая Луза» Кенс ездил к себе домой, в Сан-Антонио, в Техасе. По возвращении он получил несколько запросов из СМИ на интервью, которые собирался дать. В отделении клана в Колорадо-Спрингс уже имелось сотни заявителей, но было почти невозможно обеспечить всех рясами к январскому маршу. Кен сказал, что он еще не готов признать эту идею неудачной, но пока дела шли неважно. Требовалось около месяца после подачи заявления на членство, чтобы получить рясу и предстать в ней на публике. Он выразил желание встретиться со мной, Чаком, в скором времени, и на этом мы закончили разговор. Через полчаса Кен снова позвонил на служебный номер бригады по наркотикам и попросил к телефону Рона. Чака в это время не было на месте, так что с Кэном говорил другой детектив по наркотикам, притворяясь Чаком, то есть мной. Кену только что сообщили из Национального штаба клана, что членская карточка готова, и ее пришлют по почте в течение пары дней. 28 ноября я выяснил, что у местного отделения ККК Есть счет в банке Фаунтен-Велли, который находился на шоссе 85-87 на территории городка Security вблизи Форта Карсона. Этот счет, открытый на Кена Оделла и Дженнифер Эл Стронг, позже я узнал, что она тоже связана с кланом, был также корпоративным счетом Организации Белых людей. Первоначальный взнос составлял 44 доллара. В тот же день я позвонил Фреду Уилкинсу в Лейквуд, в Колорадо. Он недавно побывал на общенациональном съезде клана в Нью-Орлеане, и Дэвид Дюк подтвердил, что прибудет в Денвер 6 января 1979 года. Запланированный марш в честь великого магистра, скорее всего, состоится 7 или 8 января. Неопределенность вызвана тем, что значительная часть колорадских клановцев все еще не получила белых ряс, а поскольку они хотели громкого освещения в СМИ, Им было принципиально важно, чтобы клан прошел перед публикой при полном параде. Кен и Фред были просто одержимы этой идеей белых ряс. Поэтому стоит вспомнить, с чем связан этот обычай, вызывающий невольный ужас и ненависть у любого порядочного американца. С самого образования клукс клана в 1869 году в городке Пуласки, штат Теннесси, Его члены и преданные им солдаты Конфедерации под предводительством первого почетного великого магистра, генерала Натана Бэдфорда Фореста, облачались в белые простыни с прорезями для ртов, носов и глаз. Некоторые делали прорези только для глаз. Как свидетельствуют исторические источники, так одевали даже лошадей. С какой целью это делалось? Бывшие рабы, недавно получившие свободу, были сильно подвержены суевериям о призраках и потусторонних духах о чем прекрасно знали их бывшие хозяева и все белое простонародье. Особенно сильны были эти суеверия в отношении недавно погибших солдат Конфедерации. Таким образом, первые клановцы пытались воспользоваться потусторонней атрибутикой, чтобы наводить страх на негров. Их заставляли верить, что всадники в белых простынях были духами павших солдат, вернувшихся в этот мир, чтобы убедиться, что свободные негры чтут традиции довоенного юга. Успех клановцев в достижении этой цели привел к тому, что они стали отрицать итоги недавней войны и попытки правительства провести реконструкцию юга, пострадавшего как физически, так и морально. Другим символическим атрибутом стали горящие кресты на земле тех людей, белых или черных, кто оскорбил их. Можно вообразить ужас суеверных негров при виде призрачных всадников на лошадях и демонических горящих крестов, в которых они видели возмездие за грех поругания славных обычаев Старого Юга. Традиционно сожжение креста или церемония воспламенения креста считается религиозным празднованием. Сожжение религиозного символа воспринималось членами клана не как святотатство, а как утверждение их христианской веры но они использовали его, чтобы вселять ужас. Другими словами, ку клукс клан с самого начала сознательно и последовательно занимался внутренним терроризмом. Суеверия остались в прошлом, но эта атрибутика по-прежнему используется, чтобы запугивать жертв клана. Сам вид сотни марширующих клановцев в белых рясах, получив широкое освещение в СМИ, поселит страх в горожанах, особенно в черных жителях Колорадо-Спрингс и их маленьких детях, не привыкших к таким жутким зрелищам. Уилкинс упомянул, что в Нью-Орлеане он лично возглавлял марш, потому что Дэвид Дюк получил несколько смертельных угроз от членов прогрессивной либарийской партии. Он сказал, что Дюк не поддался на их запугивание, и марш прошел без происшествий. Уилкинс также добавил, что они вызвали гневную реакцию тамошних ниггеров, Но полиция Нью-Орлеана обеспечила ему превосходную охрану. Чтобы избежать конфронтации, клану пришлось скооперироваться с полицией и провести марш на час раньше объявленного времени. К тому времени, когда ниггеры собрались на организованный протест, все уже закончилось. Однако двух клановцев арестовали, поскольку у них при себе были пистолеты, и они сделали несколько выстрелов в воздух, чтобы припугнуть ниггеров. «Знаешь, что сказал прессе этот идиот от Дел, спросил Уилкинс. «Я видел статью, в которой Кен обещал, что к приезду Дюка в январе состоится марш сотни клановцев в рясах. В результате, – сказал Уилкинс, – он теперь чувствует себя обязанным, как организатор от штата Колорадо, проследить, чтобы заявление Кена не осталось голословным. Если многие будут без ряс, это создаст плохое впечатление о клане» учитывая внимание СМИ. Уилкинс добавил, что он бы очень хотел встретиться со мной, чтобы подробнее обсудить организационную стратегию в Колорадо-Спрингс. Он попросил меня быть его посредником в общении с местными газетами и устроить ему интервью к тому времени, когда в город приедет Дэвид Дюк. Я ответил, что почту это за честь. Уилкинс отправил мне посылку на служебный адрес с экземпляром регламента клана, чтобы я научился